Все этого пёстрого мира дела, как я вижу, презренны, никчемны, исполнены зла, как я вижу. Что ж, слава творцу. Этот дом, что я строил всю жизнь, невежды сожгут и разрушат дотла, как я вижу.